Глава 1. О онкологии и выздоровлении. Факторы развития заболевания. Для борьбы с болезнью важно использовать все доступные средства. Качественное медицинское обслуживание, приём лекарств, операции и процедуры имеют большое значение для выздоровления, но большинство людей не принимают во расчёт внутренний ресурс организма, зачастую позволяющий навсегда освободиться от множества недугов. Моя задача состоит в том, чтобы показать вам, как сформировать ускоряющий выздоровление позитивный настрой и проработать удерживающие вас в состоянии болезни негативные психологические установки. Углубившись в психо-онкологию, я изучил и продолжаю изучать множество публикаций на эту тему. Практически все исследователи сходятся во мнении, что тип личности четко ассоциируется с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям, бронхиальной астме, гипертонической болезни – а также бесчисленному множеству других недугов. Да, толчком к развитию патологического процесса могут стать неполноценное питание, постоянный стресс, злоупотребление табаком и алкоголем и прочие факторы. Однако важно отметить, что человек приходит к такому образу жизни благодаря своему характеру и мировоззрению. Если кто-то выбирает сложную профессию с высоким уровнем ответственности и конкуренции, то первопричиной его болезни будет не хронический стресс, а определенные комбинации личностных черт. Свой вклад вносит и привычка подавлять эмоции, влечение, страх, обиды. Именно поэтому для онкологических пациентов характерен пессимистичный взгляд на жизнь, невозможность получать удовольствие, чувство эмоциональной опустошенности, подавленная агрессия, подсознательные установки на смерть и восприятие себя как человека, недостойного чего-либо, в том числе жизни. Важно отметить, что эти психологические проблемы возникают задолго до постановки диагноза рак. Иными словами, черты характера и эмоциональные трудности обязательно находят выход на уровне физического здоровья. По этой причине в основе моего подхода лежит формирование позитивного мышления, практики высвобождения подавленных чувств и замещения вредных привычек полезными. Не будет превеличением сказать, что человек полностью состоит из психологических установок. На уровне структуры личности каждого из нас можно сравнить с гранатом. Тонкая наружная оболочка сформирована сознанием, а внутри множество мелких зёрнышек установок. Эта сердцевина касается всех сфер жизни. Типичные примеры установок: старших нужно уважать, младших нельзя обижать, мальчики не плачут. Большинство из них нам внушают извне. Это основы полагающей мысли, призванной облегчить интеграцию в социум и приспособиться к условиям жизни в конкретной среде. Но существует целый ряд установок, которые полезны лишь на определённом этапе, становясь проблемой в дальнейшем. Например, девочки повторяют, что опасно ездить в лифте с незнакомыми мужчинами, потому что это чревато ограблением или изнасилованием. Соблюдение правила долгое время защищает ребёнка, но став взрослой, Девушка может перенести свой страх на мужчин в целом или на закрытые пространства. Установка превращается в психологическую проблему. Девушка начинает бояться лифтов и страдать от клаустрофобии. Подобные установки определяют структуру нашей личности, отношение к телу и жизни. У ребёнка, обидевшегося на родителей, может появиться мысль: "Вот умру я, тогда вы поплачете. Вот уйду из дома, тогда вы пожалеете, что так обошлись со мной". Так, в человеке зарождается установка, что должно произойти нечто очень серьёзное, чтобы он мог получить свою долю внимания, принятия и прощения. В дальнейшем установка начинает частично определять действия личности и её реакцию на стрессовые ситуации. При столкновении с триггерами, неприятие, равнодушие близких и так далее, может запуститься механизм саморазрушения, заложенный во фразе: "Вот тумру" Человек настраивается на болезнь или несчастный случай, и результат не заставляет себя ждать. С помощью мыслей и установок формируется отношение к собственному телу в целом. Происходит это не только в детстве, но и во взрослом возрасте. Сталкиваясь с трудностями, можно поймать себя на негативных мыслях: лучше бы меня не было, лучше умереть, чем всё это терпеть, мне не стоило рождаться, будь я проклят. В психологии Это называется метафорическим самоубийством. Чтобы осознать последствия подобных установок, необходимо вспомнить, как чутко тело реагирует на эмоциональные переживания. Трогательный фильм моментально вызывает слёзы, вид любимого человека заставляет сердце биться чаще, а зрачки расширятся. А теперь представьте, что так же исполнительно физиологические процессы отвечают на послание лучше бы я умер, подкреплённое мощным чувством стыда. страха или вины. На все переживания мы реагируем не только разумом, но и телом, поэтому наряду с негативными установками спровоцировать болезнь способен и сильный стресс. В этом случае болезнь закономерная реакция тела на эмоциональное потрясение. Если бы человеку рассказали анекдот, он бы рассмеялся, а не заплакал. То же самое происходит с телом при стрессе. Трудно представить, чтобы состояние горя положительно повлияло на самочувствие. Что же делать? Нужно научиться справляться со стрессом, чтобы реакции на положительные изменения сумели прогнать болезнь. Корни онкологических заболеваний. Автор, с книгами которого я бы советовала вам познакомиться, Стивен Паркхилл. Этот американский психотерапевт в лечении пациентов использует исключительно гипноз. Его подход показывает впечатляющие результаты, а также обращает внимание на то, С какой лёгкостью мы копим обиды с самого детства. Иногда человека тяготит такое количество неприятных ситуаций, что процесс прощения оказывается довольно длительным. Стивен возвращал пациентов в прошлое с помощью регрессивного гипноза и видел, как родители или сам человек формируют в нём программы самоуничтожения. Примечание. Регрессивный гипноз состояние, в которое гипнотерапевт вводит пациента, чтобы вернуть его к событиям и переживаниям прошлого. В будущем любая из негативных установок или обид способна привести даже к таким серьёзным болезням, как рак. Например, ребёнок обиделся на родителей, которые незаслуженно отругали его и подумал: "Вот умру, тогда вы пожалеете о своих словах". С помощью таких мыслей хрупкая детская психика пытается уравновесить негативные переживания. Но если обиды на родителей будут копиться и дальше, Подобная установка способна стать бомбой замедленного действия. Науки до сих пор не известны все факторы, влияющие на развитие онкологических заболеваний, но свыше 80% пациентов стационара однозначно заявляют: недугу предшествовали серьёзные жизненные потери. Это может быть смерть близкого человека, утрата работы, денег, социального статуса, сильный страх или мощное чувство вины. Список можно продолжать бесконечно. Кто-то никак не может забыть боль, причиненную другим человеком, другие не в силах простить себя за совершенный в прошлом поступок. Всё это не только способно спровоцировать болезнь, но и сильно затрудняет её лечение. В странах СНГ работа с психотерапевтом кажется людям неоправданной роскошью. Однако, когда дело доходит до борьбы с раком, помощь такого специалиста должна стоять на одном уровне с посещением онколога. Это способно не только спасти жизнь, но и решить психологические проблемы, которые годами мешали человеку вести продуктивную, наполненную приятными эмоциями жизнь. Важно уделить особое внимание поиску своего специалиста. Вам должен подходить стиль общения психотерапевта с пациентами и применяемые им методики. Если вам комфортно беседовать с врачом, а атмосфера взаимного доверия возникает сама собой, это именно тот специалист, который вам нужен. Не переживайте, если с первого раза отыскать такого психотерапевта не получилось. Это не означает, что вас окружают некомпетентные врачи. Вам нужно лишь немного времени на поиски, точно так же, как для подбора своего парикмахера или стоматолога. Если бюджет на медицинскую помощь ограничен и частная психотерапия вам недоступна, вы можете смотреть лекции по психологии и психосоматике, выложенные в свободном доступе в интернете, и в частности на YouTube. Старайтесь принимать участие в бесплатных тренингах и семинарах на близкие вам темы и выполнять психологические упражнения в домашних условиях. Одно из самых эффективных выписать 50 примеров пережитых вами обид, страхов и ситуаций, за которые вы чувствуете вину. Необходимо чётко представить, как вы переносите негативные эмоции из души на бумагу, после чего списки можно уничтожить. Болезни и типы личности. Современные исследования в области психосоматики показывают чёткую взаимосвязь типа личности с наиболее распространёнными заболеваниями. В работе я ежедневно пользуюсь таблицей Луизы Хей, которая, по мнению Фрак, посвятила изучению этого вопроса многие годы. В большинстве случаев пациент подтверждает, что черты, указанные в таблице напротив его заболевания, действительно присущи его характеру. Например, Упрямые люди, склонные при любых обстоятельствах настаивать на своём, нередко страдают от проблем с коленями. А нейроэндокринные опухоли желудка часто встречаются среди работников прокуратуры и правоохранительных органов. Как же связаны черты характера и заболевания? Тип мышления и мировосприятия, а также реакция на различные события напрямую зависят от особенностей личности. Некоторые люди склонны легко раздражаться. В то время как другие проявляют чрезмерную терпеливость, кто-то находит повод для радости в повседневных мелочах, а кто-то не в состоянии по достоинству оценить действительно приятные события. Все эти реакции провоцируют высвобождение определённых гормонов, управляющих физическим самочувствием. Каждая тип личности имеет свои слабые места в состоянии здоровья, что связано с особенностями гормонального фона и психики. Что такое выздоровление? Здоровье понятие сложное и многогранное. Восстановление физического и психологического благополучия должно быть главной целью каждого, кто столкнулся с болезнью. Далее мы рассмотрим наиболее эффективные методы и упражнения, способные сделать путь к здоровью предельно коротким, а также сохранить прекрасное самочувствие и ясность ума на долгие годы. С чего начать путь выздоровления? Если вам уже поставили диагноз, прописали лечение или даже провели операцию, следом можно прибегнуть к психотерапевтическим приёмам выздоровления. Вот оптимальная последовательность. Первое. Изучите рекомендации по формированию позитивного мышления. Это могут быть как мои советы, так и книги других популярных авторов. Главное, чтобы вы почувствовали эмоциональный отклик и увидели, где раньше допускали ошибки, мешающие выздоровлению. Второе. Начните прослушивать сеансы гипноза и медитации, упражняться в визуализации. Это абсолютно безопасная практика, погружающая вас в естественное состояние лёгкого транса. Гипноз помогает проработать различные психологические проблемы, травмы, справиться с сильными эмоциональными переживаниями, а также погрузиться в состояние полной расслабленности и спокойствия. Третье выработайте собственную стратегию борьбы со стрессом. Поначинайте на дыхате а при необходимости использовать аптечку первой психологической помощи, о которой я расскажу чуть позже. Чтобы открыть телу путь к естественному восстановлению и выздоровлению, необходимо устранить влияние стресса. Четвёртое. Наладить здоровый образ жизни. Сюда относится сбалансированная диета, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, нормализация режима работы и отдыха, выстраивание социальных связей. Это обеспечивает как эмоциональную подпитку, так и правильное функционирование тела на уровне физиологии. Если вы чувствуете, что не справляетесь с эмоциональным грузом или что проблемы имеют очень глубокие корни, обязательно обратитесь к психотерапевту. Помните, что клетки организма непрерывно обновляются, поэтому вы действительно можете полностью поправиться. Огромное значение имеет то, удалось ли вам поменять негативные установки на положительные. созидательный принцип мышления. Лучшим примером, который я не устаю приводить, остаётся одна из моих пациенток, которой диагностировали рак желудка последней стадии. Опухоль размером 10х11 см поразила почти всю поверхность органа, а метастазы распространились по всему телу. Лечение она проходила в Германии, поэтому наши сеансы были дистанционными. С пациенткой мы прорабатывали негативные установки и обиды, проводили визуализацию армии лейкоцитов, которые буквально выносят атипичные клетки из организма и представляли, как опухоль стремительно уменьшается. Она чётко следовала всем моим рекомендациям. По возвращении в Россию пациентка отказалась от назначенной операции и прошла повторное обследование, после чего принесла результаты последних анализов в частную клинику. Врачи не могли поверить в увиденное. В таких тяжёлых случаях даже на химиотерапию отвечает всего около 0,5% пациентов. В общей сложности наши сеансы длились 8 месяцев, и по прошествии длительного времени никаких рецидивов болезни не наблюдается. Стоит заметить, что пациентка тщательно соблюдала все рекомендации относительно прослушивания сеансов гипноза и нормализации образа жизни. Насколько мне известно, она продолжила пользоваться упражнениями из нашей антираковой программы и после исцеления. Такие примеры наглядно показывает, что даже на последних стадиях онкологии не следует опускать руки, ведь чудесного исцеления не случится, если в него не верить. Таких пациентов в моей практике множество, но этот пример самый показательный. Все похожие случаи объединяет одно: человек с самого начала начинает активно работать над собственным выздоровлением и ни на секунду не сомневается в том, что проживёт ещё очень много лет. Для подобных мыслей не остаётся времени, ведь оно распределено между визитами в клинику, прогулками и повседневными делами. Но были в моей практике и случаи, когда пациенты с неагрессивными формами рака первой стадии на фоне корректного лечения, напротив, демонстрировали отрицательную динамику. Это означает, что несмотря на операцию, химию и радиотерапию, опухоли продолжали увеличиваться или распространять метастазы в другие ткани. В длительное время Я старался брать именно таких пациентов, чтобы разобраться в роли психологических механизмов и помочь тем, кто не справляется самостоятельно. Благодаря индивидуальным занятиям, большая часть этих людей избавилась от онкологии, причём первые результаты на уровне самочувствия и клинических анализов наблюдались уже после одного-трёх сеансов. Достаточно было помочь человеку настроиться на то, что назначенное лечение эффективно, и пробудить в нём жажду жизни, основанную на целях и персональных стремлениях. Актуальность врачебных назначений ещё одна серьёзная тема. Важно отметить, что в Уфе методы и схемы лечения соответствуют мировым стандартам. Здесь работают квалифицированные доктора, которые непрерывно следят за фармакологическими и хирургическими новинками в своей области. Конечно, проконсультироваться у другого врача или поехать в более передовой на первый взгляд медицинский центр право пациента. Но, например, лучшие клиники Москвы всегда подтверждают корректность выданных здесь назначений. Я знаю немало людей, уезжавших из Уфы на лечение в Германию, Израиль и другие страны и вернувшихся с теми же схемами лечения, что им прописали изначально. Важно верить в эффективность использованных методов и выписанных препаратов. Я не устаю радоваться развитию современной науки, ведь почти каждый год можно наблюдать появление новых способов лечения онкологических заболеваний, а также более действенных и одновременно щадящих для организма препаратов. Помните, что врач ваш союзник, и он не желает вам навредить. То, как организм реагирует на консервативное лечение, прекрасно иллюстрирует один исторический факт. После трагедии в Хиросиме и Нагасаки Многие японцы, которым назначали радиотерапию, демонстрировали значительное улучшение самочувствия. Исследования показали, что корнем проблемы был страх, возникший на уровне нации после бомбардировки. Люди боялись терапии, поскольку она ассоциировалась у них с лучевой болезнью, от которой умерло множество их сограждан. Как только с группой пациентов поработали психотерапевты, облучение стало проходить более эффективно. Практически полностью исчезли жалобы на плохое самочувствие, а результаты клинических анализов улучшились. Проработка страхов позволила снять внутренние блоки, которые мешали выздоровлению. Пример в того, что всё идёт из головы, масса. Я лично видел, как во время шоу человек протыкал себя иглами, не пролив ни капли крови и не почувствовав боли просто потому, что верно себя настроил. На моих глазах Люди с видимым удовольствием нюхали нафтарный спирт, поскольку во время гипноза им внушили, что это пузырёк с их любимым парфюмом. Это действительно шокирует, ведь по всем правилам это невозможно. Принято считать, что определённые физиологические реакции не подконтрольны разуму. На самом деле, таких механизмов в крайне мало, а от нашего восприятия зависит куда больше, чем мы привыкли думать. Так, в хорошем настроении Человек без специальной закалки может с удовольствием играть в футбол в крепкий мороз без последствий для здоровья и самочувствия. Негативный настрой напротив способен моментально заставить почувствовать себя простуженным даже в тёплой одежде при лёгком минусе. Несколько советов для выздоравливающих. Годы практики в стационаре, наблюдения за пациентами и научной работы позволили мне накопить огромный массив знаний. Он стал основой моей программы психологической поддержки людей, столкнувшихся с тяжёлым заболеванием. Людям, которые не могут себе позволить личную психотерапию, а также по каким-то причинам не хотят или не способны посещать её, на помощь приходят книги и видео. Конечно, если вы чувствуете, что вас гложет определённая проблема с корнями, уходящими в прошлое, желательно пройти хотя бы несколько персональных сеансов. Однако Независимо от выбранной схемы психологической работы вы не должны забывать и о медикаментозном лечении. Если вам приходится справляться со всем самим, попробуйте привить себе несколько полезных привычек, например, таких. Начинайте день с самогипноза. Для этого после пробуждения можно прослушать соответствующий аудиофайл на моем персональном YouTube-канале. QR-код вы найдете в PDF-приложении. Это занимает всего 10 минут. но даёт мощный посыл на выздоровление и жизненное благополучие, а также заряжает хорошим настроением и энергией на весь день. Часть предложенной мной программы самогипноза базируется на наработках Стефани и Карла Саймонтон, активно изучавших психологические аспекты болезней и способы борьбы с недугами. Помимо множества книг, часть из них издаётся и на русском языке. Их наследие живёт благодаря авторскому психологическому центру в Даласе. которым на данный момент руководит дочь Стефани и Карла. Там проводят учебные курсы для врачей и разрабатывают персональные программы. Чита Саймонтон, в свою очередь, черпала вдохновение в трудах Хассе Сильвы и других авторов, которые в XX веке вновь обратили внимание на силу плацебо и важность психологического аспекта в лечении болезней. Ещё более ранние эксперименты на этом поприще вели Владимир Михайлович Бехтерев, И Франц Месмер. Последний некоторыми экспертами считается едва ли не основателем медицинского гипноза. Идеи Месмера были признаны лженаучными, но лишь потому, что оценивались с точки зрения классической медицины. Эффект плацебо и гипнотического внушения всё равно помогал его пациентам выздоравливать, но тогда, в XVIII веке, о революционном методе не желали и слушать. Интересно, что сейчас в XXI столетии официальная медицина вернулась к рассмотрению феноменов плацебо и нацебо как составляющих лечения более того действие целого ряда антидепрессантов основано в том числе на эффекте ожидаемого улучшения такой подход позволяет снизить побочные действия лекарств и сохранить у пациентов восприимчивость к препаратам читайте литературу полезную вам именно сейчас это могут быть ободряющие произведения и Вдохновляющие сюжеты или психологические книги, касающиеся лечения болезней в целом и рака в частности. Вот несколько моих рекомендаций. Карл и Стефани Саймонтон. Возвращение к здоровью. Уверенная победа над раком. И психотерапия рака. Дэвид Серван Шрейбер. Антирак. Новый образ жизни. Джо ДиСпенза. Сила подсознания или как изменить жизнь за 4 недели. Джон Кехо. Подсознание может всё. Виктор Эмиль Франкл. Человек в поисках смысла. Луиза Хей. Из цели себя сам и путь к здоровой жизни. Дэниел Амон. Измените свой мозг и изменится и жизнь. Эта литература заряжает позитивом и заставляет поверить, что выздоровление куда реальнее, чем могло показаться. Также у этих авторов есть и другие, не менее интересные книги, ориентированные на улучшение жизни. Поэтому можете смело выбирать любую из их работ. Чтение помогает расслабиться и сконцентрироваться на получении информации, а не на собственных страхах. Ставьте цели и проводите сеансы визуализации. Выздоравливающему человеку очень важно понимать, ради чего ему стоит жить. Это могут быть личные устремления, желание вырастить детей или провести больше времени со своим партнёром, жажда добиться карьерных вершин или что-то ещё. Важно собрать как можно больше веских поводов продолжать бороться. Визуализация это разновидность самогипноза, направленная на достижение целей. Для проведения первого самостоятельного сеанса визуализации достаточно послушать одну из аудиозаписей, QR-код на которую вы найдёте в PDF-приложении. Слушать такие сеансы достаточно 1-2 раза в день, но также не стоит забывать и о самостоятельной медитации на тему выздоровления. Каждый из таких сеансов длится всего несколько минут, но при этом оказывает невероятно мощное положительное воздействие на образ мышления. Создавайте собственные аффирмации. В интернете можно найти массу положительных установок на все случаи жизни, но зачастую они звучат обобщённо. Чем аффирмации точнее, тем лучше они помогают, поэтому вы можете самостоятельно заняться их сочинением. Это не трудно. Примечание. Аффирмация это краткая позитивная фраза, создающая правильный психологический настрой с помощью самовнушения. Достаточно собрать все ваши негативные переживания ведино и поработать от противного. Возьмите лист бумаги и разделите его пополам при помощи вертикальной линии. В одной части запишите свои негативные установки, после чего сразу же зафиксируйте позитивные в другой. Например, В больнице я чувствую себя как в тюрьме. Стены больницы помогают мне выздоравливать, а атмосфера здесь направлена на моё исцеление. Когда закончите, сложите листок пополам или разрежьте по линии разделения. Часть с негативными установками вам больше не понадобится. Положительные же рекомендуется повторять ежедневно, при желании, по несколько раз. Добавляйте положительные установки каждый раз, когда будете сталкиваться с неприятными переживаниями. Обновляйте список, вычёркивайте неактуальные фразы, но не забывайте повторять оставшиеся. Именно от подсознательных установок зачастую зависит наша жизнь и здоровье. К примеру, человек так сильно не хочет куда-то идти, что попадает под машину. Это не оправдывает нарушившего правила водителя, но может свидетельствовать о подсознательном стремлении любым способом избежать неприятной встречи. Психолог Стивен Паркер обнаружил что большинство онкологических пациентов имеет установку на саморазрушение. Кто-то из них в прошлом часто слышал в свой адрес фразу: лучше бы ты не рождался. Другие в силу жизненных обстоятельств приходят к чувству безнадёжности, выраженному в установке: если бы меня не стало, исчезли бы и проблемы. Не забывайте, подобные мысли выполняют функцию программы для подсознания. Так давайте же используем эту особенность человеческой психики во благо. Необходимо осознавать, что здоровье и жизнь намного интереснее болезней и смерти. Что вы самоценная личность, которая имеет право реализоваться в любой сфере и получать удовольствие от каждого момента. Ежедневные занятия гипнотерапией и визуализацией и регулярное повторение аффирмаций способны в корне изменить вашу жизнь. Займитесь физическими упражнениями. Отлично подойдёт программа, составленная Хассаем Алиевым, так как она предназначена для людей любой физической подготовки, в том числе для ослабленных людей и пациентов, восстанавливающихся после операции. Упражнения способствуют усилению кровотока, добавляют энергии и тонизируют основные мышечные группы тела. QR-код вы найдёте в приложении к данной аудиокниге. Помимо ежедневной утренней разминки, необходимо обеспечивать достаточный уровень активности на протяжении всего дня. Выбор конкретных упражнений нужно делать с учётом текущей физической подготовки и общего самочувствия. Начать можно с расслабляющих прогулок, а затем постепенно увеличивать время ходьбы и добавлять другие физические упражнения. Если вы живёте в крупном городе, можно записаться в спортзал, и тогда сезонные колебания погоды не помешают вам укреплять свой организм. Минимум, выполнимый для каждого человека проходить по километру 3 раза в неделю. Выбирайте интересные, незнакомые прежде маршруты, желательно в озеленённой зоне. По дороге можно слушать приятную музыку, звуки природы, мотивирующие аудиокниги или просто наслаждаться красотой окружающего мира. Положительные эмоции, которые вы испытываете в процессе, активизируют парасимпатическую систему, способствующую активизации иммунитета. Прогулки и умеренные занятия спортом являются аналогом эритмии, немецкой методики физических упражнений для пациентов, находящихся в тяжёлом эмоциональном состоянии. Движение и положительные эмоции это триггеры, позволяющие исцелить клиническую депрессию и меланхолию. Прогулки с физкультурой пробуждают интерес к окружающему миру и стимулируют обменные процессы. При желании вы можете заняться любимым хобби, которое требует сосредоточения: моделированием, игрой на музыкальных инструментах, живописью, столярным делом или любым другим. Подобные занятия восстанавливают психическую энергию, дают погрузиться в созидательный процесс, препятствуют возникновению навязчивых мыслей и провоцируют выработку гормонов удовольствия. Займитесь психотерапией проблем. Чтобы в корне улучшить качество жизни, изменить мировоззрение и найти путь к здоровью, желательно воспользоваться профессиональной помощью. Выбор специалиста зависит от серьёзности ситуации, с которыми вы имеете дело, а также финансовых возможностей и количества свободного времени. Лучшим вариантом остаются персональные сеансы терапии, но часто бывает, что дорогостоящее медикаментозное лечение не позволяет посещать психолога. Восполнить этот пробел можно несколькими бесплатными способами. Прием у начинающих, но уже достаточно квалифицированных специалистов. Групповые лекции, семинары и тренинги. Вебинары и видеозаписи психотерапевтических занятий в интернете. Аудиозаписи с сеансами гипноза. QR-код можно найти в приложении к аудиокниге. Упражнения для самостоятельной работы с эмоциями. Роль помощника может сыграть ваш друг или другой близкий человек, готовый поддержать и дать созидательные установки. Обычно эмоциональные проблемы возникают на почве событий прошлого. Хотя мы не в силах изменить случившееся, но можем скорректировать отношение к травмирующей ситуации в настоящем, чтобы сбросить с плеч груз вины, сожалений, гнева, страха. Иногда психика человека так сильно сопротивляется травмирующим воспоминаниям, что прячет их глубоко в подсознание, но это не освобождает нас от негативного влияния пережитого. Именно поэтому в своей практике я использую регрессивные техники работы с пациентами. Они позволяют возвращаться к событиям, которые мучают человека, и освобождаться от эмоционального груза, корректируя восприятие проблемы. Такая смена парадигмы мышления возможна в любой момент. Хороший пример я встретил в одной из книг американского писателя Стивена Кови. В вагон метро зашел отец с тремя детьми. Ребятня начала капризничать, шуметь, отбирать у пассажиров газеты, кидаться чужими шляпами. Некоторое время попутчики терпели ситуацию, но в конце концов раздраженно попросили отца призвать детей к порядку. Мужчина ответил, что едет из больницы, где только что умерла его жена и мать его детей. И всем им требуется время на осознание и принятие ситуации. В одно мгновение парадигма восприятия пассажиров сменилась с раздражения и агрессии на сочувствие и жалость. Работать можно с любыми проблемами из прошлого. Например, многие пациенты держат обиду на родителей. В таких случаях я призываю подумать, в каких условиях воспитывалось и жило старшее поколение. Наверняка они стремились дать детям всё самое лучшее, хоть и не всегда приуспевали в этом. Например, дети войны, которые с раннего возраста не знали любви, с 4-5 лет были вынуждены работать практически наравне со взрослыми, голодали и переживали всевозможные лишения. Моя мама рассказывала, как с 4 лет рубила и носила дрова. Моей средней дочери на момент написания этого текста как раз 4 года, и я не могу представить, как это хрупкое, нежное создание могло бы работать топором. Я бы посидел, увидев подобное. В те времена семьи были большими, и каждый должен был тяжело работать, чтобы обеспечить элементарное выживание. Дети росли в очень суровых условиях, потому что автоф родителями не могли дать своим детям достаточно любви и принятия, ведь сами едва ли знали, что это такое. Сегодня вы можете попробовать осознанно восполнить то, чего вам не хватало в детстве, и наконец простить родителей. Такая смена парадигмы даёт понимание, что нас всегда любили и продолжают любить, хоть родители и своеобразно выражают свои чувства. Для них любовь это вкусно накормить, связать шерстяной свитер или напомнить о том, что нужно надеть шапку. Конечно, дети нуждаются в принятии и одобрении. Если эта потребность не закрыта, формируется обида. До сих пор родители часто манипулируют, чтобы контролировать поведение ребёнка. Мальчики не плачут, хорошие девочки так себя не ведут. Как результат, в сознании формируется вина и глубокий внутренний раскол между «хочется» и «правильно». К счастью, психика ребенка гораздо более пластичная, чем у взрослого. Самые важные навыки мы и вовсе получаем в бессознательном возрасте. Например, учимся ходить. Только представьте себе, что у годовалого малыша было бы сознание взрослого. После нескольких проваленных попыток встать, он сел бы и сказал себе: "Я неудачник, и я никогда не смогу ходить. Посмотрите на взрослых, у них ноги большие и сильные, а у меня маленькие и кривые. Я никчёмный и несчастный человек. К счастью такого не происходит. Зато, наблюдая за упорными попытками ребёнка научиться ходить, держать ложку или завязывать шнурки, мы можем сами обрести завидную силу воли". улучшении самочувствия при сопутствующих заболеваниях. Не редко онкологическое заболевание не единственная проблема со здоровьем, а лишь от отдвинувшая прочие недуги на второй план. Впрочем, это не позволяет забыть о болевых ощущениях. Чаще всего мне задают вопросы о лечении межпозвоночной грыжи, ведь это заболевание доставляет сильный дискомфорт в повседневной жизни, ограничивая подвижность и мешая заниматься спортом. Методов её лечения, однако, мало. При грыжах, протрузиях и смещениях происходит деформация межпозвоночного диска, ущемление нервных корешков, что сопровождается воспалительным процессом. Облегчить симптомы помогает простое упражнение. Возьмите банное полотенце, сверните его в тугой валик, положите на пол и лягте так, чтобы опора оказалась на уровне больного места. Обязательно проконтролируйте чтобы в комнате не было сквозняка. Далее, прямые руки вытяните как можно дальше за голову, ладонями вниз. Ноги выпрямите, потянитесь носочками. Расслабьтесь. Почувствуйте, как позвоночник постепенно вытягивается. Выполняйте упражнение хотя бы раз в день по 5 минут. Заканчивайте сеанс очень бережно. Сначала перестаньте тянуться носками и пальцами рук. Потом медленно перевернитесь на бок. Осторожно поднимитесь на четвереньки и не спеша вставайте на ноги. Если проблемных зон несколько, чередуйте их при выполнении упражнения. Например, утром подложите полотенце под грудной отдел, днём под шейный, вечером под поясничный. Также можно делать и другое упражнение от боли в спине. Лягте на пол на живот, слегка поднимите ноги и верхнюю часть туловища. На вису тянитесь рукой вперёд и противоположной ногой назад. Заканчивайте упражнение, постепенно ослабляя натяжение позвоночника и медленно вставая сначала на четвереньки, и только потом на ноги. Множество других упражнений для устранения грыж и протрузий можно найти на различных YouTube-каналах. Дополнительно пациентам с межпозвоночной грыжей рекомендуется занятие йогой. Так как в ней много упражнений на вытягивание и бережное укрепление мышц разгибателей. Кроме того, йога способствует снятию стресса, а именно тревога часто провоцирует протрузии и грыжи. Мелкие мышцы сжимаются и находятся в хроническом спазме, что нарушает нормальное положение межпозвоночных дисков и вызывает воспаление. Избавиться от сопутствующей боли способны помочь не только препараты, но и сеансы гипноза. Подобные занятия устраняют негативные переживания и снимают сопутствующие спазмы. Прослушивать сеансы можно дома в любое удобное для вас время. 18 золотых правил исцеления. Первое. Выпивайте стакан воды сразу после пробуждения, в обед и вечером. Перед первым глотком проговаривайте «Я здоров», «Я исцеляюсь». При желании добавляйте «Я здоров», Эта вода излечивает меня от всех болезней. И аналогичные фразы, а во время питья повторяйте их мысленно. Важно брать чистую воду, фильтрованную или кипячёную. Почему это помогает? Во-первых, проводилось множество экспериментов, подтверждающих память воды. Не забывайте, что из неё состоит 60% тела взрослого человека. Во-вторых, наша вера сама по себе запускает процесс выздоровления. В-третьих, Так вы избавляетесь от обезвоживания, которое может начаться из-за развития рака. Второе. Дышите правильно. Постарайтесь сделать вдох в 2-3 раза дольше выдоха. Такая практика поможет привести в порядок мысли и улучшить снабжение лёгких кислородом. Повторяйте упражнение в течение дня, стараясь ощутить радость и удовольствие от процесса свободного и неспешного дыхания. Также можно попробовать другую технику дыхательной гимнастики, делать которую можно сразу после зарядки или в течение дня. Сделайте глубокий вдох и задержите воздух в легких так надолго, как сможете. Прямо перед выдохом не менее трех раз мысленно повторите фразу «Я хочу жить». В этот момент вы даете положительную установку своему подсознанию. Выдохните и продолжайте спокойно глубоко дышать. С притоком кислорода аффирмация получит подкрепление со стороны телесных рефлексов, что многократно усилит её действие. Это хороший способ пробудить жажду жизни, обращаясь к потребностям организма. Упражнение безопасное и максимально простое в исполнении, но в то же время вызывающее напрямую к инстинкту самосохранения. Даже если пациент перестал бороться, безусловные рефлексы работают в прежнем режиме. Тело показывает что не готово умирать. Третье. Составьте список целительных аффирмаций. Как я уже упоминал, самостоятельно составленные аффирмации лучше готовых, только вы знаете, какие слова нужны именно вам. Например, энергия исцеления наполняет меня, моё тело выздоравливает, я открытый поток энергии, мои почки, печень и голова становятся здоровыми. Я люблю себя и принимаю таким, как есть. С каждым днём я чувствую себя всё лучше. Повторяйте эти фразы каждый день по несколько раз и помните, это установки, которые задают вектор движения для подсознания, подкрепляя стремление тела к здоровью и долголетию. Четвёртое. Делайте самомассаж. Просто растирайте руками каждый участок тела, до которого можете дотянуться. Это можно делать по сухой коже, с кремом или массажным маслом, как вам больше нравится. Уделяйте особое внимание голове, шее, воротниковой зоне, груди и стопам. Немного можно помассировать область больного органа. Примечание: возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. Такое воздействие активизирует кровообращение и лимфоток, а также способствует выработке гормонов удовольствия, ускоряя выздоровление. Пятое. Используйте инстинкт выживания. Ежедневно практикуйте простое упражнение, активизирующее безусловный рефлекс организма. Выдохните, закройте рот, зажмите пальцами нос и продержитесь так, как можно дольше. Когда необходимость вдохнуть станет непреодолимой, сконцентрируйтесь на фразе: "Я хочу жить" и мысленно повторяйте эти слова. Затем позвольте себе вдохнуть, наслаждаясь каждой секундой, и повторите упражнение. Делать его стоит не менее 3 раз в день. Это очень мощный посыл с установкой на здоровье, ведь часто опасные болезни развиваются на фоне подсознательного нежелания жить. Шестое. Отправляйтесь в страну исцеления. Ложитесь спать не позднее 10 часов вечера. Это соответствует естественным биоритмам большинства людей. Перед сном мысленно повторяйте: "Я отправляюсь в страну исцеления, где мне помогут выздороветь". Это даёт подсознанию команду направить все ресурсы тела на борьбу с болезнью во время сна. Седьмое. Спите днём. Если есть возможность, поспите 20-40 минут в условиях стационара, дома или во время сеанса химиотерапии. Такой короткий сон прекрасно освежает и помогает восстановить силы при изнуряющем лечении. Заменить дневную дрёму можно прослушиванием сеансов гипноза. Например, уже упомянутой 10-минутной визуализации выздоровления. В этом случае тело, как и во время сна, максимально расслабляется, мозг отдыхает от повседневных забот, а сознание концентрируется на борьбе с болезнью. Восьмое. Заблокируйте поступление негативной информации. Если вы постоянно находитесь в поисках данных о болезни, прогнозов и историй, похожих на вашу, источником отрицательных эмоций может быть интернет. Не смотрите новости, если они вас расстраивают. Не читайте криминальную хронику. Отставьте печальные и тягостные книги. Перестаньте общаться с неприятными для вас людьми. Подобная информация заставляет вас тратить энергию и нервы на вещи, куда менее важные, чем ваше здоровье. Девятое. Обеспечьте приток положительных эмоций. Отказ от восприятия негативной информации не оставит вас в вакууме. Слушайте приятную музыку, расслабляющую или бодрую, ритмичную. Смотрите добрые комедии или юмористические шоу. Не стесняйтесь танцевать под любимые песни дома или даже на улице. Забудьте о стеснении и чужом мнении. Берите пример с детей. Чувствуя ритм, они без лишних предисловий пускаются в танец, если им этого хочется. Практикуйте подобное хотя бы дома. 10. Бывайте на природе как можно чаще. Старайтесь регулярно ходить на прогулку, устраивать походы выходного дня, пикники, а если позволяют самочувствие и план лечения, то и более длительные вылазки. Утром променад взбодрит и подарит заряд хорошего настроения, днём поможет расслабиться и отвлечься от забот, а вечернее пешее путешествие лучший способ подготовиться ко сну. Выбирайте удобное время и отправляйтесь в парк. Немало радости приносит наблюдение за птицами и мелкими животными. Чтобы воробьи и синицы стали вашими постоянными гостями, можно повесить на окно кормушку. Физическое состояние не позволяет гулять? Выходите на балкон, в тёплое время года больше времени проводите у открытого окна, смотрите на облака и кроны деревьев. Также можно завести дома живые цветы. Ещё одна альтернатива сеансы медитации, во время которых мы с пациентами Мысленно посещаем такие места, как горы и берег моря, и выполняем простые задания для восполнения психологического ресурса. 11. Общайтесь с друзьями и родственниками. Ведите приятные беседы, знакомьтесь с новыми людьми, ходите в гости. Социальные связи способствуют обмену положительными эмоциями, избавляют от чувства одиночества и отчаяния, а также помогают посмотреть на многие вещи с другой стороны. Даже находясь в стационаре, вы будете чувствовать себя не в казённых стенах больницы, а в безопасной атмосфере выздоровления, если станете поддерживать непринуждённое общение с соседями по палате. Старайтесь разговаривать о выздоровлении и других жизнеутверждающих вещах. Делитесь радостью, а не страхами. 12. Закаливайте организм. Чтобы внезапное переохлаждение не нанесло вред здоровью, начните с малого. Чуть более прохладного душа, чем вы принимаете обычно, или обтирание смоченным в холодной воде полотенцем. Эта практика прекрасно укрепляет иммунитет, дарит бодрость и заряжает хорошим настроением. Контраст температуры высвобождает в организме целый коктейль гормонов удовольствия, к тому же улучшает кровоток. Люди, длительное время закаляющие тело, обладают отменным здоровьем, что помогает им быстро справляться с разнообразными недугами. Тринадцатое. Ешьте мало, но часто, и только домашние блюда. Создайте себе расписание, по которому будете принимать пищу 5-7 раз в день, в одно и то же время. Готовьте как можно более простые блюда, салаты, легкие супы и гарниры. Используйте список антираковых продуктов для перехода на здоровый, сбалансированный рацион. Исключите из меню продукты быстрого приготовления, магазину и кулинарию, и чрезмерное количество сладостей. Пусть в рационе останется только то, что приготовили вы сами. 14. Обеспечьте себе посильные физические нагрузки. Начните каждый день делать зарядку и проводить лёгкую гимнастику после длительного сидения. Практикуйте бег на месте, отжимания и приседания. Можно подобрать лёгкие гантели. Не менее 3 раз в неделю совершайте пешие прогулки. Хорошая альтернатива скандинавская ходьба. Специальные палки легко заменить лыжными, что делает этот вид упражнений весьма доступным. Он задействует не только нижние, но и верхние конечности, способствуя равномерной циркуляции крови и снимая избыточную нагрузку с ног. В результате вы укрепляете тело, обеспечивая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. 15. -е. Голодайте раз в неделю, если позволяет самочувствие. Делайте перерыв в приёме пищи на 24-36 часов. В это время можно пить неограниченное количество воды и зелёного чая. Перед началом голодания и во время него периодически повторяйте: "Пожалуйста, пусть я останусь здоров в обмен на этот пост". Не можете голодать так долго? Попробуйте воздержаться от пищи хотя бы на 5-6 часов. Недаром большинство религий уделяет столько внимания соблюдению постов. они способствуют обновлению организма. Существует мнение, что голодание способствует более интенсивной переработке атипичных клеток и выводу свободных радикалов. Согласно этой теории, организм начинает более тщательно отслеживать потенциально опасные или уже переродившиеся элементы, чтобы использовать их как питательные вещества при недостатке энергии. 16. Медитируйте. Найдите 5-10 минут. можно больше. Вот удобное для вас время дня, чтобы сесть и расслабиться, отключив все каналы восприятия. Сосредоточьтесь на произносимых мысленно фразах. Пусть у всех вокруг всё будет хорошо. Пусть все люди будут здоровы. Эти пожелания должны идти от чистого сердца, без оговорок и условий. Как можно яснее представляйте, что недуги покидают вас и окружающих, а самочувствие улучшается. 17. -е. Фиксируйте визуализацию здоровья. Каждый день мысленно формируйте себе хорошее самочувствие. Представляйте, что в ближайшем будущем вы здоровый, радостный человек. Обязательно запишите это на бумаге и ежедневно перечитывайте. Дайте себе, например, такую установку: "Через 7 дней я увижу себя бодрым, здоровым человеком, смеющимся на улице в ясный солнечный день". Делать такие заметки можно на любой срок: неделю, месяц, год. желательно с указанием конкретных дат. Держите записку перед глазами и почаще перечитывайте её, ведь мысль материальна. Таким образом, вы подсознательно запрограммируете себя на то, что к определённому сроку будете абсолютно здоровы. Эффективность приёма зависит от того, насколько сильно вы в него верите. Когда вы следуете программе, у организма не остаётся выбора, кроме как избавиться от болезни к намеченной дате. 18. -е. Пользуйтесь аудиозаписями гипноза и визуализации для выздоровления. Состояние транса естественно для человека. В раннем детстве в нашем мозге преобладают именно те волны, которые выходят на первый план в состоянии гипноза. Более того, вы сами каждый день бессознательно погружаетесь в транс, задумавшись, проезжаете свою остановку, выполняете рутинные дела. Пока сосредотачиваетесь на отвлечённых мыслях, идёте домой на автопилоте, погрузившись в размышления. Поскольку гипноз, естественное состояние, он абсолютно безопасен для человека, следовательно, прослушивание таких сеансов несёт только пользу. Я даю вам эти рекомендации только потому, что они действительно работают. Это подтверждено моей многолетней практикой. Этот перечень советов делает меня похожим на тренера в спортзале. Я могу лишь указать дорогу к выздоровлению, но вам придётся приложить усилия, чтобы регулярно выполнять упражнения и следовать рекомендациям. Если вы к этому готовы, поверьте, результат не заставит себя ждать. Пациентов, исцелившихся с помощью данной методики, в моей практике уже более 50. Подобное возможно потому, что наш организм постоянно обновляется, и отмирающие клетки заменяются новыми, более здоровыми. Полный цикл отличается для всех органов и систем. Слизистые оболочки обновляются за 2-10 дней. Мышцы проходят этот путь за 15 лет. Клеткам скелета нужно около 10. Каждые полтора десятка лет мы в буквальном смысле получаем новое тело. Существует шутка. Если вы не видели знакомого больше 15 лет, с ним можно не здороваться, ведь это совершенно другой человек. Главное, чтобы процесс обновления неизвестен. Не мешали негативные психологические установки, ведь тогда болезни продолжат неумолимо разрушать ваш организм. Зная о прямом влиянии настроения на выздоровление, становится куда проще бороться даже с такими серьёзными недугами, как рак.